Издательство «Эксмо». Татьяна Полякова. Четыре любовника и подруга. Смелая как нож, а ноги в танго. Где моя любовь второго ранга? Слова из песни «Ненавижу» — «Глюкоза». «Сейчас ее выход», — сказала Сонька и взглянула на меня со значением. Я пожала плечами и развернулась к сцене, устраиваясь с комфортом. Дело непростое. Стулья в заведении были громоздкие и крайне неудобные. Низкая спинка и огромные подлокотники, должно быть изобретенные с умыслом, чтобы посетители подолгу не засиживались. Сказать откровенно, ресторан «Клеопатра» я терпеть не могла, хотя последнее время он пользуется в городе популярностью. Вот и сегодня, несмотря на более чем нескромные цены, которые я увидела в меню, почти все столики в зале были заняты, а на тех, что еще свободны, красовались бронзовые таблички с надписью «Стол заказан». Меня раздражало здесь все. И цены, и названия блюд, претенциозные и попросту глупые. Полумрак в зале, тяжелая мебель и стены с позолотой. А больше всего раздражала Сонька, которая меня сюда затащила. Сонька Сонькой мы дружим с детства. Ее отличительные черты — любопытство и крайняя доверчивость. Все новое вызывает у нее бурный восторг, который ей непременно хочется с кем-нибудь разделить. В Клеопатру она попала месяц назад, и с тех пор дня не проходило, чтобы она не вспоминала о совершенно невероятных способностях девицы, которая выступала здесь с номером чтения мыслей на расстоянии, предсказания и прочее. Сонька утверждала, что девица буквально творит чудеса, ввергая одних посетителей в легкий шок, а других — в буйный восторг. Судя по количеству граждан, ни одна Сонька впечатлилась талантами прорицательницы. Половина присутствующих явилась сюда не за тем, чтобы поужинать. Они жаждали зрелищ, и теперь, как и я, устраивались поудобнее, развернувшись к сцене. Впрочем, большая часть присутствующих — представительницы прекрасного пола, а женщины, как известно, любопытны. Я считала чтение мыслей ловким фокусом, и идти сюда не спешила. Но Соньке в конце концов удалось меня уговорить, и сейчас я заранее готовила пространную речь, чтобы по возможности вразумить дурёху. Хотя и сомневаюсь, что мои слова на нее подействуют. Явились мы в ресторан вдвоем, и мужская компания за соседним столиком уже минут пятнадцать проявляла к нам повышенный интерес. Один тип с плоской физиономией даже успел мне подмигнуть, продемонстрировав в улыбке золотые коронки, чем сразу же завоевал мою симпатию. В ответ я свела глаза у переносицы и высунула язык. Подействовала, но ненадолго. Нахмурившись поначалу, плосколицей через пять минут опять сверлил меня взглядом. Правда, сейчас он тоже развернулся к сцене, за что девицы выступавшей под звучным именем Эсмеральда, следовало сказать спасибо. «Итак, дамы и господа, встречайте! Прекрасная Смиральда. Раздались аплодисменты, Мужчина во фраке, только что произнесший эти слова, указал рукой на занавес из красного с золотом бархата, но прекрасная эсмеральда не появилась. Поскучав немного с протянутой рукой, тип во фраке застенчиво улыбнулся и мелкими шажками направился за кулисы, откуда снова возник через полминуты. Прошу прощения, господа, эсмеральда еще не готова предстать перед вами. Сегодня не совсем удачное расположение звезд. Но, несмотря на это, мы увидим ее выступление буквально через пятнадцать минут. А пока наши прелестные девушки не дадут вам скучать. Грянула музыка, и на сцену выскочили девчонки в минимуме одежды, которые с лихвой компенсировали длинные заячьи уши, падавшие девицам на плечи. На трусиках с блестками красовались хвосты из белого меха, хотя уши были розовые. Девицы взвизгнули и поскакали по сцене, время от времени взбрыкивая. Мужчины взирали на это благосклонно. Женщины с недоумением. «Ужас какой-то!» — пробормотала Сонька, косясь на меня. «Брось, девчонки стараются. Для такого заведения этот номер в самый раз. В карусели кардебалет классный, а здесь полное дерьмо!» Поёрзав, сказала Сонька, словно извиняясь. Она обещала мне незабываемый вечер. и теперь чувствовала себя виноватой. «А мне нравится», — сказала я, желая ее подбодрить. «Правда? Ага». Сонька улыбнулась и перевела взгляд на сцену. «Привет!» — гаркнули у меня над ухом. Я повернулась и увидела парня лет двадцати семи. Среднего роста, очень худой, он напоминал фигурой подростка. У него были русые волосы до плеч и аккуратная бородка. Художник. Бог знает почему, решила я. Впоследствии оказалось, что так оно и есть. В общем, праведческий дар был не только у Эсмиральды. Сонька тоже повернулась и, увидев парня, потянулась к нему с поцелуем. Вполне невинным, кстати. Из чего я заключила, он, скорее всего, просто ее приятель. Вот тут праведческий дар меня подвел. Оказалось, непросто. «Юрик», — мяукнула Софья, — «вот так сюрприз». Ты ж, дорогие кабаки, терпеть не можешь. Принципы приходится пересматривать. Пожал он плечами. Сонька повернулась ко мне. Это мой брат двоюродный. Зовут Юрой. Он практически гений и борец за социальную справедливость. Но до его картин публика еще не доросла. Оттого трудится он в рекламной фирме. Вывески там малюет. Спасибо, сестренка. Раздвинув рот до ушей, сказал Юра, поглядывая на меня с любопытством. «А это Аня, моя подруга. Я тебе про нее рассказывала». «Ага», — хмыкнул он. «Так что ты здесь забыл, друг мирового пролетариата?» С усмешкой спросила Сонька. «Заглянул посмотреть, как буржуи деньги просаживают», — хмыкнул он. «Тогда садись с нами. Я на пять минут. На самом деле здесь моя любимая девушка работает». «Зайцем скачет». Не, мысль читает». «Эсмеральда?» Сонька вытаращила глаза. Смиральда, фыркнул Юрик. «Вообще-то ее Иркой зовут. Кстати, мысли она и вправду читает. Мои-то уж точно». «Познакомишь нас?» — заволновалась подруга. «Только не сегодня. Меня ребята в машине ждут. Заскочил занять у подружки деньжат. Ты, кстати, деньгами не богата? С ума я сошла, что ли, тебе в долг давать?» — хмыкнула Сонька. «Я хрупкая девушка». «Сама зарабатываю себе на жизнь». «Ты зануда!» Засмеялся Юрик, кивнул нам на прощание и направился к коридору, который вел за кулисы. «Лоботряс!» — пожала плечами Сонька. «Я и не знала, что у тебя есть двоюродный брат», — заметила я. «Его отец — брат моего папаши. Предки Юркина развелись, так что мы встречались не очень часто, хотя последнее время почти дружим. Он вообще-то неплохой парень». Правда, картины у него скверные. Нифига не поймешь. Я приставать стала, что там к чему, а он отвечает, «Это мои впечатления». По-моему, он сам толком не знает, что пишет. «Нет бы пейзажа рисовать, речка, там лес. Тут хоть видно, хорошо нарисовано или плохо. А Юрка намалюет кругов до квадратов. Вот и думай, дурака он валяет. Или правда гений? Чувствуешь себя идиоткой, ей-богу. Ты куда?» — встрепенулась Сонька, заметив, что я поднимаюсь. «В туалет!» — ответила я и направилась в тот самый коридор, где недавно скрылся Юра. Двигалась я, не торопясь, жалея, что поддалась на уговоры подруги и пришла сюда. Отец обещал вернуться с работы пораньше. Могли бы сейчас пить чай на веранде и любоваться звездами. Это куда приятнее, чем сидеть здесь с неясной целью. И я поравнялась чуть приоткрытой дверью без таблички, и услышала женский голос. «На твоем месте я бы не стала терять времени». «Чего ты хочешь?» Грубо осведомился мужчина. Говоревших я не видела, зато слышала довольно хорошо. «Того же, что и ты, дорогой. Решить проблему раз и навсегда». Тут скрипнула соседняя дверь, и в коридоре появился мужчина. Голоса рядом мгновенно стихли, а я прибавила шаг, заметив на лице незнакомца, шедшего мне навстречу, ту самую ухмылку, за которой, как правило, следует предложение познакомиться. В общем, я юркнула в дамскую комнату и в ожидании, когда освободится единственная кабинка, принялась разглядывать себя в зеркале. Из кабинки появилась девушка, окинула меня неприязненным взглядом и стала мыть руки. А я попыталась отгадать, чем ей не угодила, Выходя из туалета, Я едва не столкнулась с высокой женщиной в вечернем платье. Ее длинные темные волосы были собраны в замысловатую прическу. Женщина оказалась очень красивой, но красота ее настораживала. Женщины с таким взглядом на счет один разбивают мужские сердца, на счет два превращают сильный пол в домашних собачек с тапками в зубах, а на счет три выбрасывают их из своей жизни пинком под зад. В общем, выглядела она заправской стервой неопределенного возраста и с шальными деньгами. Я чуть притормозила, пропуская ее. Дама взглянула на меня без интереса и вдруг нахмурилась. А я вздохнула. «Сегодня не мой день». Отведя взгляд, я поспешила дальше, но обернулась и убедилась, что женщина все еще стоит в дверях, наблюдая за мной. Она криво усмехнулась и, наконец-то, исчезла за дверью. А я вернулась в зал, где Сонька лениво жевала, с тоской поглядывая на сцену. Для зайцев сменили девушки в мужских рубашках, перетянутых широким ремнем и в шляпах. Танцевали они, кстати, очень неплохо и были приняты публикой на ура. Я как раз устраивалась на своем стуле, когда в зале появились новые посетители. Впереди шла девушка с ярко-рыжими волосами, мужчина, шедший чуть сзади нее, повернулся, и я досадливо чертыхнулась. Видеть его здесь, впрочем, как и в любом другом месте, в мои планы не входило. Видимо, прочитать мои мысли Соньке труда не составила. Проследив мой взгляд, она шепнула. «Илья с новой подружкой. Говорят, он их меняет чаще, чем носки. Слушай, вы так и не помирились?» Перегнувшись ко мне, спросила Сонька, хотя могла бы сообразить, что данная тема у меня отклика не найдет. «Мы с ним не ругались», — отрезала я. «Чего ты тогда на него взъелась?» «Есть причина. Глупость — это, а не причина». «Ты не могла бы заткнуться?» — вежливо осведомилась я. Сонька вновь перешла на шепот. «Ой, он сюда идет!» «Так и есть. Илья неторопливо приближался к нам, устроив свою девушку за столиком неподалеку. Я помнила его веселым и мальчишкой, с которым запросто пошла бы в разведку, настолько была уверена в его дружбе». Правда, несколько лет назад свои взгляды мне пришлось пересмотреть. В юности он слыл шпаной, хотя особых грехов за ним не водилось, так, всякие глупости, то подерется с кем-нибудь за правое дело, то наспор пройдется по карнизу, к возмущению старушек и недовольству участкового. Когда-то меня его бесшабашность восхищала, а упрямство, с которым он отстаивал собственное мнение, вызывало уважение. Теперь ни от того, ни от другого следа не осталось. «Добрый вечер», — произнес он слегка заискивающей интонацией, косясь на меня. Я отвернулась, а Сонька запела. «Привет, Илья. Решил отдохнуть?» «Да. Говорят, здесь какая-то ясновидящая». Он вновь перевел взгляд на меня. «Любопытно посмотреть». «Нам тоже», — кивнула Сонька. «Но сегодня звезды не на месте, и ее выход задерживается. Мы уже ждать замучились». Илья кивнул и вдруг спросил, «Как твои дела, Аня?» «Катись!» — не поворачивая головы, ответила я. Сонька замерла, жалобно глядя на Илью. Тот опустил голову, вроде бы размышляя. «Аня, я...» — начал он со вздохом, а я повторила. «Катись!» Он развернулся и отправился во Освояси. «Ты чего, с ума сошла?» — заныла Сонька. «Человек подошел поздороваться!» «В конце концов...» «Слушай, ты мне скажешь, что у вас произошло?» «Нет». «Почему?» — растерялась она. «Потому что тебя это не касается». «Ну и характер», — покачала она головой. «Как только я тебя терплю?» «Илья — хороший парень. Ты сама не раз Заткнись». «Свинья», — обиделась Сонька. Но тут на сцене появился тип во фраке и вторично объявил... «А сейчас, дамы и господа, великолепная Смиральда. Ожидая подвоха, публика не торопилась аплодировать. Занавес раздвинулся, и на сцену вышла женщина в золотой тунике. Истине черные волосы падали на плечи. На голове был обруч в виде двух переплетенных змей. В руках что-то вроде скипетра со стеклянным набалдашником. Женщине было лет тридцать, хотя она могла быть и моложе. Возраста ей прибавлял грим. Подведенные черным глаза, маленький рот с яркой помадой. Слой пудры не мог скрыть бледности лица. Девушка казалась хрупкой и даже болезненной, и совсем не соответствовала моим представлениям о ясновидящей. Я-то ожидала увидеть уверенную в себе особу, вроде той, с которой столкнулась возле туалета. Признаться при взгляде на ту роковую красотку, у меня мелькнула мысль, что она, возможно, и есть измиральда. а та, что сейчас стояла на сцене, выглядела беззащитной девочкой, которую зачем-то нарядили в яркие тряпки. Тут она заговорила, и в зале стало тихо. Меня поразил ее голос, низкий, грудной. Он совсем не подходил ей. Казалось, женщина на сцене послушно открывает рот, а говорит за нее кто-то другой. Это выглядело странно и почему-то беспокоило. Говорила она о неблагоприятном расположении звезд и прочую чушь в том же духе. Все это отдавало дешевым фарсам. Я не особенно вслушивалась, сидела и хмурилась, пока Эсмеральда не задала вопрос, есть ли в зале добровольцы. Сонька, конечно, тут же подняла руку, но ее опередила девушка за соседним столиком. Эсмеральда посмотрела на нее, кивнула и заговорила. «Вы рассчитываете сегодня услышать признание от молодого человека, который сидит справа от вас?» Заинтересованная публика вытянула шеи, девушка покраснела, молодой человек справа от нее смутился и отвел взгляд, а две девушки и парень, что сидели с ними за одним столом, захихикали. Тут пришла Соньки на очередь. Взглянув на нее, Эсмеральда произнесла: «Вы рассчитываете, что ваша подруга наконец согласится с тем, что она видит вовсе не дешёвый фокус?» Эсмеральда повторила то, о чем я за мгновение до того подумала. Это вызвало у меня странное чувство. Сонька посмотрела на меня с таким видом, словно выиграла спор. А Эсмеральда между тем продолжала. «Ваша подруга теряется в догадках, как оценить происходящее. Она не хочет верить и сомневается». И тут поднял руку Илья, что меня, признаться, удивило. Эсмеральда перевела на него взгляд и едва заметно вздохнула. «Вы думаете о женщине, которая сидит здесь, в зале?» сожалеете о своем поступке и хотите получить прощение загладить свою вину вы любите эту женщину и боитесь что она никогда вас не простит. И я с усмешкой взглянула на друга детства и убедилась что слова эмиральды он воспринял абсолютно спокойно, как будто именно их и ждал кивнул словно соглашаясь по залу прошел легкий шепоток публика была возбуждена, а я стеснула зубы теперь абсолютно уверенная, что это дешевый фокус. «Ты говорила ему, что мы сюда придем? Хмуро спросила я Соньку. «Кому?» «Илье, естественно». «Да я его сто лет не видела». «Постой, ты что хочешь сказать?» Договорить Сонька не успела. Эсмеральда вдруг сделала шаг назад, прикрыв глаза ладонью. Казалось, она вот-вот рухнет в обморок. И я подумала, что девушка должно быть действительно нездорова, и ее бледность — следствие плохого самочувствия. На ногах она устояла и произнесла. «Здесь находится человек, задумавший убийство. Я слышу его мысли». Она сделала еще шаг, пошатнулась и непременно бы упала, не успея тип во фраке подхватить ее. Он увел прорицательницу со сцены под ледяное молчание зала. народ переглядывался в недоумении, потом на лицах появились ухмылки и послышалось робкое хихиканье. Тут грянула музыка, и на сцену высыпали полуголые девицы. «Ничего себе!» — залепетала Сонька, наклоняясь ко мне. «Ты слышала?» «Разумеется, слышала, ведь говорила она довольно громко». «И что ты думаешь?» «Эффектно ничего не скажешь». Она прочитала мысли потенциального убийцы и удалилась. А нам теперь гадай, кто из присутствующих задумал злодейство. «По-твоему, это неправда?» «По-моему, девушке стоило бы в милиции работать, раскрываемость повышать». «Я серьезно, обиделась Сонька. «Я тоже». «Но ведь она сказала правду». «Какую правду? Девчонка за соседним столом весь вечер держит своего парня за руку». Отгадать ее мысли проще простого. «У тебя физиономия восторженной дуры, а моя хмурая и взгляд недоверчивый. Так что с нами тоже проблем не возникло». «А Илья?» «Что Илья?» «Ты слышала?» «Она прочитала его мысли». «Я не знаю мысли Ильи, но если ты думаешь...» «Я думаю, а ты нет», — усмехнулась Сонька. «Да ты сама в этом уверена». но из-за своего упрямства не хочешь признать, что она их вправду прочитала. Вместо этого ты решила, что они с Ильёй договорились. Возможно. Не стала я спорить. Хотя Илья, по моему мнению, не такой дурак, чтобы устраивать балаган. А его любовь ко мне не выдерживает критики. Мы и раньше были просто друзьями, и сейчас влюбляться ему в меня и вовсе глупо. Но я скорее поверю, что он спятил и разыграл спектакль, чем соглашусь, «Вот-вот», — фыркнула Сонька, — «если ты что-то вбила себе в голову, тебя не переубедить». «Хорошо», — девица читает мысли. Илья не устраивал спектакль, а все, что сказала Эсмеральда, относится вовсе не ко мне, а к его спутнице. «Довольно». «Иди ты к черту, обиделась Сонька. На сцене девицы из кардебалета сменяли друг друга, и я начала откровенно скучать. Сонька лезла с разговорами, но я их игнорировала. Присутствие в зале Ильи действовало мне на нервы. Я пересела так, чтобы не видеть его физиономии, но легче от этого не стало. Я чувствовала его взгляд. И, поворачиваясь время от времени, видела, как он поспешно его отводит. Эта игра в прятки выглядела по-дурацки. Я выдержала еще минут сорок, после чего сказала Соньке. «Ты как хочешь, а я отправляюсь домой». «О, Господи!» — закатила она глаза. «В кои-то веке выбрались в ресторан. Оставайся, если хочешь». «Одна? Спасибо большое». «Ладно, идиом. Но тогда платишь ты». Я засмеялась, кивнула официанту, который поспешно приблизился, расплатилась, и мы направились к выходу. Сонька продолжала ворчать, косясь на меня. «Если тебе здесь не нравится, поехали в ночной клуб». Внесла она предложение. «Время детское, и мне совершенно нечего дома делать. Тебе, кстати, тоже. Меня отец ждет. Сонька фыркнула и отвернулась. К этому моменту мы оказались на стоянке, то и что сбоку от ресторана. Напротив был жилой дом, трехэтажный с единственным подъездом. Дальше начинался небольшой сквер, которая сейчас тонула в темноте. Стоянка была неохраняемая, и моя машина находилась почти в самом ее конце, ближе к скверу. «Давай хоть прогуляемся, что ли», — ворчливо сказала Сонька. «В сквере будем прогуливаться», — съязвила я. «В сквере, пожалуй, не стоит. Прошвырнёмся до универмага и обратно. Подышим свежим воздухом». Я вздохнула. Придется прогуливаться, раз уж я умудрилась испортить Соньке вечер. «Ладно, пошли», — кивнула я. Мы повернули назад с намерением обогнуть здание ресторана и выйти на освещенную улицу. Но тут открылась дверь служебного входа, и появились двое охранников. Видно, решили покурить. Проводили нас взглядами, о чем то негромко разговаривая. «Это Иркина машина», — донеслись до меня слова одного из них. «Ну?» «Она же вроде минут десять, как вышла». «И что?» «Чудно», — пожал плечами парень. «В тачке ее нет. Куда она делась?» «Может, прогуляться решила?» Она жаловалась, что плохо себя чувствует. «Подожди, я все таки взгляну». Парень направился по узкому тротуару в нашу сторону. До угла дома оставалось совсем ничего. я забыла об охранниках сразу как только они замолчали но сонька остановилась и схватила меня за руку в самом деле странно о чем ты удивилась я сонька не ответила замерла на месте вытянув шею и наблюдала за охранником тот как раз достиг второго ряда машин оказался по соседству с серебристой хондой и тоненько взвизгнул Звук этот мало соответствовал его габаритам. Я нахмурилась, пытаясь понять, что происходит, а Сонька вытянула шею еще больше. Черт! выругался парень, наклоняясь, и что-то рассматривая у себя под ногами. Вот чёрт!» Вовка, вызывай скорую! Чего? переспросил тот. Скорую вызывай! рявкнул охранник. И ментов! Ну надо же! Сонька, между тем, все еще держа меня за руку, бросилась к парню, и мне пришлось последовать за ней. Мы протиснулись между двух машин и оказались рядом с серебристой «Хондой». Привалившись спиной к ее крылу, на асфальте сидела женщина в белом костюме. Светлые волосы разметались по плечам. На лбу ссадина от удара, левая щека в крови. Глаза закрыты. женщина судя по всему была без сознания в первое мгновение без парика и грима и смиральду я не узнала что с ней пробормотала сонька охранник повернулся к нам посмотрел хмуро она что упала не унималась подруга второй охранник между тем скрылся в здании но через пару минут вновь выскочил на улицу они спрашивают что случилось откуда мне знать — крикнул ему тот, что был рядом с нами. «Что случилось? Труп у нас, вот что!» «Труп?» — ахнула Сонька. Ее что, убили?» «Топайте отсюда!» — отмахнулся парень. Вытер потный лоб и, словно жалуясь, кому-то пробормотал. «Ну надо же!» «Это Смиральда? все всё-таки спросила я. «Она самая!» — кивнул он.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 Та уже размазывалась по сиденью и готова была отправиться с ним хоть в ресторан, хоть к черту на куличики. Последнее представлялось более вероятным. То есть к тому моменту я уже была убеждена. Незнакомец просто кладясь неприятностей. Но тут во мне заговорила совесть. Он просто чересчур красив. Подобные типы всегда вызывали у меня беспокойство, потому что когда-то где-то я прочитала и поверила.